Глава 17. «Я просто в шоке, Вакс!» — радостно произнесла Одри, рассматривая свою искрящуюся руку. «А я-то в каком?» — проворчал я, озадаченно потирая подбородок. «Особенно от того, что кто-то трогает руками все, что не попадет. «Можешь говорить что угодно. Сегодня мое прекрасное настроение уже ничто не сможет испортить. Я маг, Вакс. Ты понимаешь, маг. Да это же капец как круто!» «У меня даже слов нет это описать, веришь?» «В то, что слов нет, не верю», — ответил я, беря из рук Одри камень. «А в остальном? Ну-ка, солнце, выдохни, успокойся и расскажи-ка мне по порядку, что только что произошло». Скорчив недовольную гримасу, девушка поднялась на ноги и, глубоко вздохнув, забрала у меня камень. «Вот все в тебе хорошо, Вакс, кроме занудства». На чистом русском пробормотала Одри, вскосив взгляд на Курта. «Нет, чтобы хоть немножечко за меня порадоваться. Так ты сразу с расспросами накинулся. Не даешь ты насладиться девушке подарком судьбы? Эх!» «Ну?» «Вот!» — подбросила она находку на ладони. Этот камень лежал на самом дне ямы и светился. Точнее, светился не сам он, а знаки на нем. Три зигзагообразные линии, похожие немного на молнии. Как только я взяла его в руки, символы погасли, А на панели активного доступа появился первый значок, который я и активировала. Ну, а результат ты видел. Шикарный, правда? «Шикарный, шикарный», — подтвердил я, забрав у Одри камень и задумчиво повертел его в руках. «Сейчас он ничем не отличался от любого другого валяющегося под ногами булыжника. Описание есть какое-то? Информация? Что тебе досталось?» «Нет ничего. Только значок с молниями и все. Хм, погоди», — попросила девушка. А в следующую секунду ее руку вновь объяли маленькие молнии. Активация навыка 5 энергии отнимает, и. Да, я так и думала. По одной единичке раз в три секунды еще ест. Хм, интересно. А ну-ка дотронься до меня! попросил я, пробежав глазами по шкале здоровья. Полное, 85 пунктов. Смелей! Мы должны знать, что у тебя за магия и как она действует на других. И я не думаю, что только что приобретенное умение убьет меня с одного касания. Переживу. — А если нет? Вакс, не дури, ты лидер. Давай вон на блохастом лучше проверим. Мне его, конечно, жальче, чем тебя, но в отряд без лидера не должен остаться. Стрельнула глазами в сторону Вальфара Одри. Курт напрягся и нервно задергал ухом. — Что она сказала? — спросил он, подозрительно прищурившись. Русский не понимает, но чуйка отменная. Моментально просек, что на его шкуру покушаются. Или же он просто слишком хорошо знает нашу язву? — Чтобы ты по сторонам лучше смотрел, — ответил я, — и не шмальнул в милую девушку за покушение на лидера. А то она, бедная, переживает, что торчащий из груди арбалетный болт не сочетается с ее нарядом. Вольфар весело фыркнул и понятливо кивнул, становясь чуть позади нас для лучшего обзора. Я же подошел к закатившей глаза девушке и требовательно выставил руку. — Вакс, если что, ты сам просил? — нервно пробормотала Одри, притрагиваясь к моему плечу. Стоило ее пальцем меня коснуться, как мое тело выгнулось дугой, а очки здоровья стремительно побежали вниз. Восемьдесят два, девять. И самое интересное то, что тело меня практически не слушалось. Движения давались мне через силу, а о том, чтобы что-то сказать, и речи быть не могло. Челюсть свело намертво. Эх! Шумно выдохнул я, хватая курта за плечо, чтобы не упасть, когда Одри убрала от меня свою руку. Забористая вещь! Тебя теперь вместо будильника использовать можно. Бодрит не по-детски. — Ты как, в порядке? — спросил Курт, придерживая меня под локоть. — Да, нормально уже. Спасибо. Разряд электричества не самое страшное, чем может наградить женщина. — Девушка, попрошу. Тут же поправила меня Одри и затем участливо спросила. — Ты как, сильно больно? — Вообще не больно. — хмыкнул я, растирая пострадавшую руку. По ней то и дело пробегали сокращение мышц, как при нервном тике. Спасибо разработчикам за это. А вот ощущений хоть отбавляй, и все так себе. И потому сразу могу тебя обрадовать. Ты теперь с особым ежедневным заданием. Прокачка умения? В точку. Причем ежедневное. Если то не прав, то развитие способностей зависит от частоты ее использования. Так что сверкать тебе теперь не пересверкать. Будешь вместо лампочки в комплексе. — Завидуешь, — показала язык Одри. — Из-за тренировки можешь не волноваться. Мне самой жуть как интересно, какой у моей находки потенциал. — Вот и отлично! Кивнул я, пряча камень в карман и поправив лямку рюкзака, и скомандовал ребятам. — Все, идем дальше. Только по сторонам внимательней смотрим. Может, еще что-то такое найдем. Продвигаясь по нахоженной тропе, я размышлял о случившемся. После находки Одри мне стало ясно, как Цвях получил свою магию. Вероятно, обнаружил подобный камень где-то на острове. И в связи с этим встало сразу несколько вопросов. Как минимум, остаются ли способности после смерти? Ведь если да, то последующие встречи с этими ублюдками станут более опасными. А если они, не дай бог, найдут еще способности? Да и вообще, насколько часто попадаются подобные магические камни, и сколько еще их осталось на нашем острове? Один, два, три, десять. И знает ли о них хам? Сейчас между нами нет вражды, только договоренности. Но заполучил он в свои руки пять-шесть людей с магическими способностями, и все может очень круто измениться. А может и нет, ведь теперь у нас есть как надежное укрытие, так и оружие. И уж постоять за себя мы сможем. Так, а куда мы так спешим? Вывел меня из задумчивости вопрос Одри, когда мы уже практически вышли к берегу. «Ты по океану соскучился?» «И по нему тоже. Хочу знать, пережила ли лодка бурю или нет, да и не приделали ли ей ноги», — добавил я первым, выходя на пляж и перезаряжая арбалет. Судя по щелчку сзади, Курт сделал то же самое. Посреди нашего старого лагеря я увидел двух очень знакомых орков — Флав и Рик, а это совершенно точно были они... Сидели на оставленном нами бревне и лениво переговаривались, суша над небольшим костром свои мокрые кители. Оружие, древняя винтовка и короткое копье лежало на песке рядом с ними так, чтобы его можно было спокойно взять, не вставая. Еще несколько копий я рассмотрел на плоту, которую ребята вытащили на берег. Причем помимо оружия и весел на нем лежала кабанья туша. — Интересное вы место для пикника выбрали, ребята! — крикнул я орком, неспешно приближаясь. И внимательно следя за каждым их движением, мысленно при этом прикидывая, в кого выстрелить первым, если они дернуться к оружию. Живописное. Привет, махнул Флав или Рик. Эти зеленые нервы для меня были одинаковыми. Рады, что ты пережил эту ночь. Мы так и думали, что ты увел своих людей вглубь острова, подальше от воды. Ночью на берегу был настоящий ад, что не смыло водой и разбило молниями. — Столько работы псу под хвост! — поморщился орк. — А мы только сушилки для рыбы поставили. — Эх! — Мы немного прибрались, пока тебя ждали. Не вставая заговорил второй орк. — Навес ваш не нашли. Ветром унесло, наверное. Только бревные опоры. Ну и несколько вилок в песке откопали. — Что ж, спасибо за помощь! — хмыкнул я, заново осматриваясь. В отличие от остального пляжа, место нашего первого лагеря выделялось чистотой. Не было всякого древесного мусора, веток, листьев и прочего. Все было старательно убрано и сложено по кучкам. Отдельно лежали бывшие опоры или часть навеса. Рядом с кострищем аккуратная стопочка дров с охапкой хвороста, и на бревне лежали пресловутые вилки. Но, если честно, ребята, я удивлен вас здесь увидеть. Мы тоже немного удивились, когда Хаммер распорядился плыть к тебе. Но это приказ старшего. Если он так сказал, значит, так нужно. Он и сам хотел приплыть, но наш лагерь основательно потрепало. Да еще новгородцы. В общем, он остался, а нас сюда послал, вам помочь. Ну и напомнить, что ты в гости зайти обещал. — Ты что-то понимаешь, Вакс? — спросила меня на русском, мило улыбнувшись орком. — Может быть, не влезай. «Веди себя расслабленно и Курту шипни, чтобы арбалет так не мял. Ребята косятся. А они на минутку нам помочь приехали». Еще раз улыбнувшись орком, чем приковала к себе их взгляды, девушка порхнула к стоящему по левую руку от меня вольфару. А мне пришлось кашлянуть, возвращая себе внимание гостей. «За помощь спасибо, ребята, но сегодня она нам точно не нужна. Мы решили уйти с этого места. Оно красивое, но...» «Небезопасное, да?» «Понимаю». Даже от ветра тут не спрячешься. Да и вообще, вон...» Орк махнул рукой в сторону плота. «Флав убил, пока вас ждали. Прямо на него выскочил. Матерый зверь». «Флав убил». Фраза эхом пронеслась у меня в голове, заставив обратить на нее внимание. «Что-то от меня ускользало, что-то важное. И подсознание услужливо на это мне намекало. «Да, не маленький», — подтвердил я, подходя ближе к плоту и восхищенно цокая. Всего пару секунд мне хватило на то, чтобы рассмотреть тушу и понять, что меня так напрягало. На ней не было ран совсем, а это значило, что кабана убила не сталь и не пуля, а магия. И немаловажный вопрос, нашел ли Флав заветный камушек у себя или же у нас, и какая способность ему досталась. — Так а где вы сейчас? — беззаботно спросил меня Рик. — Далеко отсюда? — Смотря как идти. Отшутился я и спросил. «Ты что-то про новгородцев говорил. Кто это? Еще одна группа на нашем острове? Третья? Здесь? Да куда там?» Хохотнул орк. «Нет, они с соседнего, большого острова. У них там город свой или крепость, мы так и не поняли». «Новгород. Так они ее называют. Хвалят много. Ты хорошо, что напомнил об этом друг Вакс. Хаммер и про это тебя предупредить просил». «К тебе ведь они тоже приплыть могут!» «Предупредить? Интересно, о чем?» Нейтрально сказал я, но орк все равно немного напрягся. «Рассказать, рассказать, а не предупредить, друг Вакс!» Тут же поправился Рик. «Так-то они хорошие ребята, и торговать с ними можно. Но Хаммер предлагает сперва торговать с нами, а потом уже с ними. Мы ведь соседи?» «Соседи?» Согласился я и ухмыльнулся. «А они дальние соседи и интересные!» «Особенно название». «У них лидер из твоих земляков», — сказал Флав. «Отсюда и название. Но это ты еще о вступлении в их ряды не слышал. Они, когда впервые к нам приплыли, предлагали к ним пойти. Всего и нужно было, что старшему, бассальную клятву принести. Бассалитет, как они говорят». «Может, вассалитет?» — влез в разговор Курт. «Может и вассалитет?» — пожал плечами Флав. — Я так, край мух услышал. Может, чего неправильно и запомнил. — А имя своего лидера они не называли случайно? Задал я вопрос, на что орки лишь пожали плечами. — Ясно. Спасибо за совет. Запомню. — Да и хаму передайте благодарность за помощь. Она не пригодилась, но это не важно. Я запомню этот дружеский жест. — Да вроде не называли они его по имени. Орки коротко переглянулись, и Рик продолжил. — Может, нужно чем помочь? В новом месте всегда много работы, а две сильные пары рук лишними не будут. Таскать, выколачивать, мы же орки. У нас с самого начала плюс 10 силы. Вон кабана можем вам отнести. Мы его на вашей земле убили, значит, он ваш. Да ну, замахал я на них руками. Чтоб потом говорили, что Вакс трофей отбирает. Но нет. Все нормально, ребята. Сейчас мы немного постоим, подышим воздухом, проводим вас и пойдем назад. Да, и спасибо за вилки. Орки снова переглянулись. Вздохнув, Рик еще раз спросил о помощи и, получив мягкий, но четкий отказ, подобрал оружие, снял с воткнутых у кастропалок кители и, попрощавшись, спустил вместе с Флавом плот на воду. «Ты знал, что они здесь будут?» — тихо спросил меня Одри, провожая взглядом уплывающих орков. Они довольно спорно налегли на весла и за пару минут практически скрылись за изворотом острова. «Предполагал». Хам был здесь и знает, что наш навес ни разу не укрытие от ночного ада, и если он и его люди могут спрятаться в тех же машинах, то мы нет, по его мнению. Значит, он не мог не проверить, пережили мы бурю или нет, а предложенная помощь, прикрытие — легенда на случай, если мы выжили. — И все это ради острова погибшего корабля? — удивилась Одри. — Забудь о нем, — хмыкнул я. Сильно сомневаюсь, что в нем, кроме якоря, хоть что-то осталось. Все, что легче, пары сотен килограмм сдуло в воду. Не будем же мы нырять ради всякой мелочи. «Смотря какая мелочь!» — буркнула Одри. «Я такой мелочью дверь тебе открыла, если ты забыл». «Хорошо, позже мы туда сплаваем, только не сегодня». Пошел на уступку я и, убедившись, что плод с гостями полностью скрылся за изгибом острова, скомандовал. «Возвращаемся в лагерь». «Здесь мы все сделали». «Ну-ну», — весело хмыкнула Одри, запихивая в свою сумочку вилки. «Если бы не саркастический намек девушки, я бы и забыл проверить лодку. А так, сделав небольшой крюк, мы осмотрели чудом пережившие ночь средства, подтянули ослабевшие узлы и заново прибросали ветками». «Бах! Бах-бах-бах!» Раздавшиеся отзвуки выстрелов заставили нас замереть. «Это же со стороны лагеря, Вакс!» «Слышу. Скорее всего, этот Тонни испытывает новые игрушки. Но все равно поспешим». Я насчитал еще с десяток выстрелов, прежде чем все стихло. Каждые несколько хлопков звук несколько менялся, что добавляло очков мысли о том, что все в порядке, и этот Тонни тестирует оружие. И одновременно с этим я понимал, что если мы услышали выстрелы, то и группа хама наверняка тоже. А значит, имеющийся у нас огнестрел больше не секрет, и это одновременно хорошо и плохо. Плюс в том, что даже имея магов, гном трижды подумает, прежде чем нарушить перемирие. Ну, а из минусов мы не сможем сделать из этого сюрприз, удивив потенциального врага имеющимися у нас зубами. Да и жадность сбрасывать со счетов нельзя. Точнее, узнаю через пару дней, когда наведусь с обещанным визитом к гному. Но думаю, что сперва он постарается узнать больше о нашем вооружении, ну а затем что-то прикупить или выменить. А вот тут нужно будет хорошенько обмозговать, будем ли мы с ним меняться, и что сможем отдать. Еще на подходе к лагерю мы поняли, что все в порядке. Слышался размеренный стук топора и душевная песня той же девушки, разливающейся по всей округе. «За окном летний дождь, за окном день. Ты вкусный чай нальешь, что сегодня успел скипеть». «Хорошо поет», — тихо проговорил я, наслаждаясь пением. «Джула!» — произнесла Одри, поравнявшись со мной. «Что?» «Песня. Я думала, ты знаешь имя той, от чьего голоска ты сейчас улыбаешься». «Это та, которая брюнетка с маленькой родинкой на щеке? Или та, которая тоже брюнетка, но постарше и с косой до пояса?» «И к тому же эльф!» — фыркнула Одри. «И тебе не стыдно? День прошел, а ты даже имен их не знаешь. Катя и Алевтина. И Алевтина — эльф. А ты брюнетка, коса до пояса. Еще бы грудь ее вспомнил. Фу на тебя, понял?» Попыталась пристыдить меня Одри, но добилась только сдержанного смешка, отшедшего сзади Курта. «Джула — это наша Юля. Просто под первым именем ее знает вся Европа, а под вторым — семья и самые преданные фанаты». «О как!» Немного удивился я, припоминая мельком увиденные плакаты с рекламой концерта хрупкой девушки с озорным коре и розовыми перьями в волосах. «Звезда в нашей группе?» «Напомнишь автограф у нее взять?» Пш. «А если серьезно, то я очень рад, что у нас есть такой талант. Посмотри!» Сказал я, останавливаясь у самого края нашей поляны. «Еще вчера у многих настроение было не самым радужным, а сейчас улыбаются. Душевный настрой очень важен, и очень хорошо, что есть вот такие батарейки, которые будут заряжать нас позитивом, потому что я об этом, если и думаю, то далеко не в первую очередь». «И слава богу!» — сказала Одри. — А то бы у тебя точно сосудик в голове от напряжения не выдержал и лопнул бы. Ты не можешь держать в голове все и сразу. Да и не должен. Лучше, как прежде, занимайся глобальными вопросами выживания и веди нас дальше. Ну а как себя развлечь, мы и сами придумаем. — Да вы придумаете. Вы так придумаете, что у меня потом не только сосудик лопнет. Задумчиво пробурчал я, проводя взглядом Костика, который, вооружившись увесистым куском трубы зашел за холм комплекса. Интересно, куда это он? — Тони, Вакс пришел! — крикнула Кара, стоило мне показаться на поляне. Буквально в ту же секунду из-за холма выглянул Сергей с зажатой в руках винтовкой, кивнул и скрылся. — Ну и что у вас тут уже стряслось? — сурово спросил я у подскочившей ко мне Кары. — Нашли вибромассажное кресло и по очереди балдеете в нем за холмом? — Ну, если так ставить вопрос... — туманно начала кара, — то нашли не кресло, а диван. Но в нем пружины местами торчат, так что удовольствие от него сомнительное. Но голубоглазый красавчик обещал с ним что-то придумать, и мы этот диван пока оставили, где нашли. В личной комнате офицера. А вот ванну открутить не успели. Огорченно вздохнула девушка. — Эти пришли. — скривила личико она. — Но о них тебе пусть лучше то не расскажет. Он запретил нам к ним подходить. — Что, что нашли? Винтилась между нами Одри и, взяв Кару за плечи, возбужденно ее тряхнула. В ванну? Где? Где вы ее нашли? Я же там сама все обыскала. Просто кто-то так искал». Показал язык Кара и ловким движением стряхнула с себя руки, переместившись к вольфару. «Ну, знаешь...» «Так, утихли!» — прикрикнул я на девушек. «Потом языками почешете, что там за...» «Вакс!» — окликнул меня, из комплекса тонни, жующий травинку. В руках у него был полуразобранный вальтер, который он старательно натирал промасленной тряпочкой. «Хорошо, что вы так быстро вернулись. Тут без тебя не разобраться». Воспользовавшись тем, что я отвлекся, две бести и шустро упорхнули в сторону входа в комплекс, тихо переругиваясь. И, судя по летевшим искорам, я только что наблюдал за рождением настоящей женской дружбы. С вечными шпильками в адрес подруги, легким флиртом с ее мужиком, только ради проверки последнего. Долгими беседами за бокалом игристого и, конечно же, теплой ванной, от организации которой мне теперь не отделаться. Надеюсь, что хоть принимать они ее будут по очереди, иначе мое цифровое сердце не выдержит и встанет. Что стряслось? Внутренне напрягшись спросил я. Нет, так-то я понимал, что ничего критичного и опасного не произошло, так как в этом случае меня бы уже силком тянули в нужную сторону» и на перебой рассказывали о происшествии все, кому не лень. Они пели песни и шутили. — Небольшой сюрприз. Пойдем, сам увидишь. Приглашающий махнул рамой Вальтера Тонни и пошел за холм комплекса. — Ну как? Интересная композиция. Немного ошарашенно произнес я, почесав подбородок. — И кто автор? Передо мной находились наши заклятые знакомцы, которых мы уже трижды отправляли навстречу к цифровым богам. Четверо обнаженных связанных уродов сидели крестиком спина к спине, причем связаны они были более чем экзотично. Между руками и ногами каждого пленного находился примерно полутораметровый кусок бамбука, к концам которого и были привязаны конечности уродов, продетые через него веревкой. Получилась довольно забавная картина. Вот только, судя по лицам пленных, сидеть широко расставленными руками и ногами им не совсем нравилось. Рядом с ними стояла их стража. Костик с Сергеем. Вооруженные кусками труп, они с суровыми лицами смотрели на своих узников, пресекая любые попытки пошевелиться. Это то не их так связал! Тут же отрапортовал Костик. Сначала скрутил их, когда они на поляну к нам вышли, а потом и связал. Он, кстати, и меня обещал научить так же узлы вязать. Эй, а ну не двигайся! А не то я. Да пошел ты нафиг, щен! — выплюнул Саня. У меня жопа чешется! Не хочешь, чтобы я рыпался, сам мне ее почеши! — Эй, командир! — обратился он ко мне. — Пусть мне малый жопу почешет. Реально свербит. — Рот захлопни. — спокойно ответил я ему, присаживаясь на корточки и заглядывая в глаза. — А не то тебе ее кое-кто другой почешет. С толком и знанием дела. Так ее развальцуют, что ходить только с затычкой сможешь. Объяснить почему? — Да не, я это... потерплю. Сразу сдулся Саня, отведя от меня взгляд. Правда, от меня не скрылось то, как он косился на Тони. Видимо, или почуял, откуда ветер, или блондин ему сам шепнул пару ласковых на ухо. — Вот и отлично! — хмыкнул я, поочередно заглядывая в глаза его товарищам по несчастью. — Если что, они ничего не успели сделать, Вакс! — сказал Тонни, разглядывая на свет затворную раму. — Даже поздороваться. Мы их скрутили и сразу сюда отвели, подальше от всех, чтобы не маячили. Ну и девчонкам запретил сюда ходить, а то они их линчевать порывались. — Да, шеф! Влез в разговор цвях. — Что за дела? Слово никому кривого сказать не успели, как нас с рожами в пол положили. Чет не на твой ковчег мы билеты брали. Где гуманизм и помощь ближнему? Что за прессинг невиновных? — Молчал бы уже. Из-за спины раздался голос кары. — Тоже мне невинная овечка. Тварь ты мерзкая, вот ты кто. Когда вакс закончит, я собственными руками тебя удушу. Пообещала она ему слегка дрожащим голосом. — Эй, дамочка, полегче. «Я вас вообще знать не знаю!» Растерянно произнес урод. «Тихо!» — прикрикнул я и продолжил. «Никто никого душить не будет, по крайней мере, сегодня». «Но!» — начала кара. «Никаких «но!» Не нравится? Марш отсюда!» Жестко отрезал я и, не дождавшись реакции, повернулся к пленным. Хотя, судя по скользнувшему к ней Тонни, ответа можно было не ждать. «Вы, кретины, меня конкретно достали за эти несколько дней. Вот честно!» Каждый раз вы появляетесь и приносите одну только головную боль. Вас уже даже убивать неспортивно. И я не буду сейчас спрашивать, почему вы такие уроды. Это жизнь. В ней всякое дерьмо встречается. Вместо этого я предложу вам шанс прервать цикл своих смертей и убраться нафиг с моего острова. — А если мы не хотим? — осторожно спросил Цвях. — Тогда что, снова убьешь нас? — Нет, — обыденно ответил я. Я вас закопаю прямо здесь. Оставлю торчать одни головы. Буду кормить и поить вас пару раз в день, чтобы ласты не склеили и не улетели на перерождение. Так от вас точно проблем больше не будет. — Врешь! — выпалил ракес. Админы так сделать не дадут. Жалобы! — Заткнись! — оборвал его цвях, первым смекнув, что к чему. — Мы согласны. А дальше все было просто. Развязав уродам только ноги, мы провели их по берегу на сторону Хама, так как она была ближе к следующему большому острову. Затем Тонни с Сергеем срубили с десяток бамбуковых стволов и крепко связали их между собой. На плот это было, похоже, мало, скорее на охапку бревен, но конструкция не разваливалась и имела положительную плавучесть. — Думаешь, это верное решение? — спросил Тонни, когда четверо уродов, матерясь и то и дело поглядывая в нашу сторону, отплыли от берега, гребя руками. — Надеюсь. По крайней мере, какое-то время мы их не увидим. Теперь они будут жилы рвать, лишь бы не помереть и не превратиться в говорящий куст. — Так ты не шутил? — Нет, — скривился я. — Здесь нет смерти. Нет боли и нет надзора. А потому решать подобные проблемы несколько сложно. Строить полноценную тюрьму у меня нет ни желания, ни времени, тем более ресурсов. Потому это отличный вариант. А насколько это гуманно мне по боку? К тому же сегодня эти утырки нам ничего не сделали, а потому технически невиновны. Но это частности. Ты лучше скажи, что у нас с оружием. «Минус пара вальтеров и один автомат», — ответил Тони. «Начинка в труху. Патроны в порядке. Я для пристрелки специально из разных ящиков и пачек брал. Ну а так, по паре разных стволов начистил. Плюс один вальтер себе лично. Ты же не против?» «Только за. Возьмешь еще автомат и помповик». К тому же сегодня каждый пройдет ускоренный курс молодого бойца и получит свое личное оружие. В нынешних реалиях нужно уметь постоять за себя и знать, как это делается. Так что не отставай. Новость об обучении и выдаче оружия каждый воспринял по-своему. Кто, как Костик, светился от счастья и важности, а кто, как, например, Маша, погрустнел и попробовал увильнуть, мотивируя это тем, что она за мир, пистолет в руки не возьмет и вообще не сможет ни в кого выстрелить. Таких оказалось аж двое, включая Юлю. Пришлось гаркнуть и все же заставить отстрелять по три патрона с каждого ствола. Не хотят ходить с оружием — их дело, но уметь им пользоваться обязан каждый, потому как ситуации бывают разные. После практики Тонни показал всем, что и как разбирается, собирается и чистится. Выдал по нечищенному Вальтеру, сказал каждому до заката привести оружие в порядок и отпустил на все четыре стороны. «Любуешься своим трудом?» — спросила Одри, протягивая мне кружку с ягодным отваром, когда я на закате осматривал нашу небольшую полянку. За день все мы хорошо потрудились. Поставили пару навесов, один над входом в комплекс, и второй чуть поодаль, накрыв одной из кострищ. Заготовили дров, вычистили поляну, разложили вещи и даже обжили несколько комнат, превратив их в мужскую и женскую спальни. Причем нам, парням, девушки отдали солдатскую комнату, забрав себе кабинет со смежной с ним спальней и ванной. На это я только махнул рукой, распорядившись перенести все сколько-нибудь значимые находки на склад. «Нашим!» — поправил я девушку, отпивая горячий, слегка кисловатый напиток. «Слушай, давно хотел спросить, а почему вакс? Это ведь не твое настоящее имя». «Хм, нет». Хмыкнул я, вспоминая обстоятельства, при которых получал новое имя. — Это прозвище я получил в 16. Мы с Настей полгода как сбежали из приюта, ночевали на заднем дворе каскада, ресторана. — На окраине Москвы. Да знаю я его. Интересное место. — Я тогда разможил голову пожарным топором одному уроду, который пнул мою сестру. Продолжил я. Он вышел покурить. Увидел сидящую недалеко от него девочку и просто ударил ее ногой по лицу. У меня в глазах потемнело. Потом набежали люди, скрутили нас с Настей, отвели в кабинет к жилистому старику с мудрыми глазами, Виктору, решать нашу судьбу. Я думал, что все, конец, а он посмотрел мне в глаза, усмехнулся и взял к себе на работу, сказав, что я правильно сделал, раскроив тому кретину череп. С того дня ребята называли меня Аякс, топор. Но, видимо, это было сложно, и оно упростилось до вакса. — Вот так я получил свое второе имя и познакомился с человеком, заменившим мне и Насте отца. — Да, — протянула Одри. — Честно говоря, я рассчитывал услышать что-то вроде «Да у меня фамилия Ваксютин» или «Как у меня, просто нравится, а тут...» — А не историю, да? — усмехнулся я. — И так бывает. — Ладно, ночь уже, пойду отдохну. И тебе советую. Завтра тяжелый день. Распределив дежурство, я с чистой совестью завалился спать. Впервые за пять дней сделал я это на кровати, подложив под голову пусть прохудившуюся на подушку. Вакс, проснись! услышал я тихий шепот Тонни, толкнувшего меня в плечо. У нас ЧП. Сергей пропал. Как пропал? Моментально подорвался, я нащупываю под подушкой заряженный Вальтер. С поста! Там никого нет. Все остальные спят, ответил блондин. Дверь к скелетам не открывалась, проверил. Поднимай всех, сказал я, расталкивая Вольфара и Костика. Отдашь девушкам сферу и к лестнице. Курт, вооружайся и жди меня там. Костя, остаешься с девушками. Почему? Что случилось? Сонно спросил парень на автомате, еще толком не проснувшись. Достав из-под кровати пару заряженных автоматов, один из которых тут же вручил вальфару, я рассовал по карманам несколько запасных магазинов и поспешил к лестнице цепляя в полумраке стены убежища. Сквозь приоткрытую дверь падал лунный свет, освещая пустую площадку у самого входа. В углу, где обычно сидят часовые, лежал небольшой кухонный нож и незаконченная деревянная поделка. «Маши тоже нет», — шепнул поднявшийся к нам Тонни. «Может, сбежали?» — спросил Курт. «Вряд ли. Их вещи на месте», — мотнул головой Тонни. «Хрень!» — тихо ругнулся я. «Выходим!» «Осматриваем округу ищем следы. Только осторожно, смотрим в оба. Не хочу, чтобы нас потом искали». На поляне ничего необычного не было, никаких разрушений. Я надеялся увидеть подсказки, куда ушли ребята или куда их утащили, но тщетно. Все же я не следопыт, чтобы по наклону травы определять такие вещи. «Там я что-то слышу», — дернув ухом, сказал Курт, когда мы вышли в центр поляны и, утробно зарычав, бросился в лес. Мы с Тони поспешили за ним и выскочили на небольшую прогалину, одновременно с раздавшейся автоматной очередью, к которой спустя секунду присоединились и две наши. Над подрагивающим телом Маши склонился темный силуэт, и, кажется, ему наши пули не очень-то и мешали».